Эпилог. Вечер подходил к концу, и торжество по случаю нашей с Марком свадьбы тоже завершалось. Оглядела собравшихся, мысленно молясь, что увижу фигурку в шелковом платье, но этой дамочки нигде не было видно. «Где Ирка?» — спросила к склонившемуся ко мне Марку, и тот пожал плечами, а потом поднес губам бокал шампанским, пряча за ним улыбку. «Я думаю, им сейчас не до нас». Философский изрёк, и я нахмурилась, и все еще, ища глазами журавлеву, переспросила. «Кому им?» «Твоего брата тоже нет на торжестве». Марк равнодушно повел плечом, но я видела, что в его глазах загорается огонёк иронии. «Так что придется тебе кидать букет невесты без них». Еще есть время, вдруг они вернутся». Взяла со стола бокал и оглядела собравшихся. С улыбкой солютуя тёте Тамаре, которая была усажена рядом с Журавлёвой, ныне отсутствующий. Не могли же они просто так свалить с нашей свадьбы? Нет, конечно нет. Вот за что я любила своего мужа, так это за его умение говорить стебные вещи с абсолютно серьезным лицом. Марк улыбнулся мне, когда показала ему язык, и тут же склонился и прикусил мою нижнюю губу, срывая быстрый поцелуй. «Покурить схожу, не теряй». Поднялся из-за стола, и я проводила мужа взглядом, и тут же наткнулась на ведущую, которая маячила мне. В зале заиграла красивая мелодия, помещение погрузилось в приятную затемненность, и женский голос из динамика привлек внимание присутствующих. «А сейчас, дорогие гости, настал торжественный момент!» Женщина-ведущая улыбнулась, жестом приглашая меня подойти, и я глядела зал в надежде, что Марк не успел уйти далеко. «Танец невесты с папой! Олег Геннадьевич! Дашенька, ваш выход!» Зал разразился аплодисментами, а я прошла между столиками к ожидающему у сцены отцу и положила свою руку в его ладонь. Все в порядке, ты какая-то хмурая. Папа аккуратно обнял меня, будто я хрустальная, и повел в танце, бережно обнимая за талию одной рукой. Пашка сыры пропали, а мне еще букетки дать? Не хотела без них. Ответила вздыхая, и папа загадочно улыбнулся. Я думаю, тебе не стоит переживать по этому поводу. Отец загадочно улыбнулся и продолжил. «Павел и без букета невесты сообразит, что делать». «Думаешь, в последнее время он сам не свой». Заметила, что в зал вошел Марк и улыбнулась мужу, направлявшемуся к нам с папой. «Обычно во время танца папа с невестой все плачут», — философски изрекла. «А мы с тобой почему-то не рыдаем». «На тебе бы хотелось». Папа насмешливо склонил голову. «У тебя же макияж потечет. «Рубашку мне измажешь!» Я не удержалась и расхохоталась, утыкаясь в папину грудь. «И, честно сказать, я счастлив, что, наконец, отдам тебя в руки мужчине, который тебя приструнит!» «Давно пора было это сделать!» «Папа!» — возмущенно шлепнула его по плечу, и отец улыбнулся. «Я люблю тебя, доченька!» — коснулся моего лба губами и отстранился, вкладывая мою руку в протянутую ладонь Марка. «Береги ее, сынок!» И вопреки моим ожиданиям я все-таки ощутила в горле ком, помешавший ответить что-нибудь шутливое отцу. Кивнула, и когда Марк обнял меня, и прижал к себе и подняла глаза к потолку, смаргивая слезы. «Тут такое дело!» Марк был расстроен и одновременно улыбался растерянно. «Мой сюрприз, кажется, накрылся». «Сюрприз?» Распахнула глаза, чувствуя приятное предвкушение при слове «сюрприз». «Ты готовил мне подарок?» — Не совсем подарок, — задумчиво кивнул головой. — Я хотел провести с тобой ночь в номере для молодоженов над рестораном. — Правда? Ой, это было бы замечательно, но... Вот теперь до меня дошло, почему Марк так грустил. — Его заняли? — Можно и так сказать. Уклончиво ответил, и я не сдержалась и красноречиво вскинула брови, глядя на мужа, побуждая его продолжать. На ресепшене мне сказали, что свидетель со свидетельницей. Забрали ключ, не открывают. Администратор думала, они хотят украсить номер, но они просто в нем закрылись. Боже, серьезно? рассмеялась, прикрыв глаза. Марк улыбнулся и заговорил. Так что, полагаю, букет можешь кидать без них. И мы проведем эту ночь дома, и тебе не удастся отдохнуть от Артемки. Я обняла мужа, сжав так сильно, насколько смогла. «Спасибо, любимый!» «Сюрприз не состоялся. Это неважно!» Перебила, а затем привстала и поцеловала его. «Ты уже подарил мне самый главный подарок в моей жизни и сделал самой счастливой в мире!» Марк сглотнул и промолчал, но было видно, что фраза тронула его до глубины души. «А ты подарила счастье мне!» А потом склонился к самому уху и негромко выдохнул. «Любопытно, под твоим платьем уместились трусики или...» «Прекрати, тут же гости!» — рассмеялась, шутливо ткнув его в плечо. И Марк сжал меня и закружил над землей. А я зажмурилась и затаила дыхание, ощущая дикое, переполняющее душу счастье. Мы провели на торжестве еще два часа, а потом поехали домой к нашему малышу-сыночку. Он похож на Марка, хотя иногда очень сильно смахивает на своего дядю, Пашу. Но это неудивительно, ведь два самых дорогих мужчины в моей жизни похожи. Букет мне пришлось кидать без Журавлёвой, но я смазала, и вместо толпы беснующихся баб он улетел в потолок, а потом отрикошетил в сторону столов, где сидели гости. И упал прямо на пустующее место свидетельницы. «Держись, Пашка!»